Глава 18. Вечерний туман клубился над поместьем Шпагиных, словно живая тень, скрывающая его от посторонних глаз. Двери башни, украшенные резными драконами, стояли на страже покоя, отделяя этот мир от миллиона тех, кто жил за ними, но даже они не могли уберечь дом от приближающейся опасности. Из тумана, как черное облако, выступил человек, фигура его была окутана тенью, лицо скрыто маской, а в руках он держал меч, отливающий холодным стальным блеском. «Человек в черном. Он пришел один, без армады солдат и воинов потому сам был сравним с бесчисленным количеством мастеров. В долгом многолетнем путешествии он познавал не только науку магии, но и науку поединка, потому что одно и другое очень сплетены в этом мире. Магия дает власть, а власть всегда предполагает столкновение. Он неспешно двигался к поместью, его темные одежды шелестели на ветру, будто предвестники надвигающейся бури. Плащ, словно сотканный из самой тьмы, развивался за идущим, казалось, до самого горизонта, не пропуская больше в этот мир свет. Каждый шаг человека в черном был полон решимости. Сам воздух, чувствуя тяжесть предстоящей битвы, замер, не смея нарушить скорбный покой ветром. В глазах идущего горел огонь, огненный взгляд, полный жажды власти и беспощадности. Человек в черном пришел убивать. И он стоял у поместья Шпагиных. Мы вышли из башни, неся с собой приличный объем данных, который, как нам казалось, поможет кое-что разузнать про случившееся. Я почувствовал присутствие незваного гостя задолго до того, как он явился на пороге. И этот гость мне не понравился. И манация зла... Расходились по поместью кольцами, и было в них кое-что знакомое. Закрыв глаза и сделав небольшой анализ, я уже не сомневался, кто пришел к нам. Гость был создателем той самой загадочной иглы, которая и пробила брешь в магической башне. И он пришел сейчас ко мне. «Александр», — настороженно произнесла Славия, тоже почувствовав плотный магический фон чужака. «Иди в дом и укрой всех в безопасное место», — холодно произнес я. «Но не спорь, позаботься о Дарье и остальных. И постарайся не потерять ту информацию, которую мы собрали». «Хорошо», — ответила девушка, явно не желая уходить. «Ей хотелось тоже вступить в бой, но я думал иначе. Она сейчас нужнее там, в доме. Лисенок поможет ей». «Я пока возьму неприятеля на себя». «Я постараюсь ускорить изучение полученных данных», — сказала Славия. «И вдруг протянула мне свой меч. Вот, возьми, он поможет тебе». Я вопросительно глянул на девушку. «Это непростой меч. Он обладает определенной силой. Я чувствую, что у подошедшего к поместью тоже есть оружие. Так будет честно. Не думаю, что гостю знакомы такие понятия, как честь и порядочность, но все равно спасибо». Я взял оружие. Оно оказалось очень легким и удобным и буквально влилось в руку, став ее продолжением. «Шпагин, ты уж как хочешь, а я останусь», — произнес Босх. «Лучше собери остальных клехов», — ответил я. «Думаю, нам не помешает твой отряд». «Будет сделано», — тут же воскликнул Босх. «Сейчас всех соберу, и мы этому гаду хвоста накрутим». Убедившись, что Славия вошла в дом, а Босх отправился собирать своих ратников, я двинул ко входу на территорию поместья. Ко мне уже бежала охрана, чтобы сообщить, что к нам пожаловали незваные гости. Я кивнул. Отдал бойцам необходимые команды, и они направились к поместью, чтобы охранять вход. Нельзя допустить, чтобы противник смог сюда пробраться. Я прошел к воротам. Они уже были распахнуты, не сломаны, не смяты а именно распахнуты. И никакие прочные и хитрые замки не помогли. Незваный гость смог одним движением руки распахнуть их. Я пригляделся к стоящему. Угловатая фигура словно вырезана из самой ночи. Черный балахон, скрывающий его тело, развивался на ветру словно крылья ворона, хотя ветра никакого и не было. Лицо скрыто глубоким капюшоном, но сквозь темноту проглядывала пара холодных, как лед, Зрачков. В руках незнакомец держал меч, украшенный резными черепами и костями. На кончике оружия мерцал тусклый фиолетовый свет, который отбрасывал зловещие тени на окружающую местность. Тишина, нарушаемая лишь шорохом листьев под ногами, мага давила на нервы. В его присутствии ощущалась холодная зловещая аура, как будто сам воздух был пропитан колдовской силой. Он смотрел на меня, его глаза горели злобой и жаждой мести. Гость уже приготовился к бою, его руки были погружены в магическую энергию, готовую обрушиться на неприятеля. Шпагин произнес человек в черном. «Я пришел за твоей башней. В ней спрятана сила, которая по праву должна принадлежать мне. Обычно гость представляется, кто ты такой?» спросил я, не отрывая взгляда от противника. А то, что это противник, я уже не сомневался. «У меня много имен. Какое именно ты хочешь знать? То, которое я выбью на твоей могильной плите». Человек в черном рассмеялся. ⁇ Зови меня, Огневан ⁇ Именно так меня звали, когда я последний раз был тут. Ты удивлен? Верно, ведь тогда тебя тут еще даже не было. Я застал твоего прадеда. Граф Борислав Агафонович Шпагин, знаком тебе. В то время он был хозяином башни. ⁇ Паскудный человек он был. Работников своих за людей не считал. Денег платил мало, а трудиться заставлял сутками. Я задумался. Граф Борислав Шпагин — это отец Луки Шпагина, моего деда. Сколько же лет тогда получается самому гостю? Нет, тут что-то не сходится. Или гость что-то спутал, или спятил, или... Ему очень много лет. Учитывая, какой мощности конструкт он смог создать то не удивлюсь, если и старость он смог каким-то образом победить. «И потому ты решил вернуться сюда через черт знает сколько времени и рассказать мне эту душещипательную историю», — произнес я. «Если ты надеешься что-то получить, то я огорчу тебя. Ты ничего не получишь». «Ты ошибаешься», — покачал головой Гниван. «Я получу все». С этих слов и началась битва. Меч человека в черном вспыхнул темным сиянием. Противник взмахнул им, и невероятная сила ударила в землю, заставляя расколоться на огромный разлом. Еще один удар, и борозда глубиной в метр прорезала путь до меня. Я едва успел отпрыгнуть. «Твою мать». Сила, которой обладал неприятель, была просто невероятной. Человек в черном, видя мое замешательство, рассмеялся. «Я бы остался тем, кем был, и умер бы в этой шахте от голода и холода, если бы не откровение, которое пришло ко мне. Оно сказало мне действовать и обретать знания, и в конечном итоге забрать всю силу башни себе». «Но я помешал тебе?» — ухмыльнулся я, видя, что противник разозлился. «Ты поступаешь безрассудно. Хочешь остаться в живых? Тогда просто отойди и дай мне забрать то, что принадлежит мне». Я помнил, что мне показывали хрустальные шары, разруху и мир, уничтоженный темной силой. Я не сомневался, кто именно его уничтожит, если я позволю этому случиться. Поэтому я просто обязан этого не допустить». «Боюсь, я тебя разочарую», — сказал я, перехватывая меч удобней. «Сегодня ты точно ничего не получишь, разве что хороший удар по морде». Я ринулся в атаку. Огневая волна врезалась в фигуру в черном, но тот ловко уклонился, лишь слегка пошевелив плечом. Меч в его руке описал полукруг, отсекая клубы пламени словно масло ножом. «Неужели ты думаешь, что сможешь противостоять мне, Шпагин?» — прозвучал насмешливый. «Я прошел сквозь огонь и лед» чтобы добраться до этой башни. И я не уйду без того, что мне принадлежит. Я не стал слушать его, вместо этого вновь атаковал. Ловкий выпад, подкрепленный магической руной, был бы для любого противника смертельным, но не для человека в черном. Воздух вокруг заискрился. Магические потоки закружились, образуя вихрь разноцветных огней, готовых обрушиться на врага. Человек в черном лишь хмыкнул, наблюдая за атакой, а потом одним движением отвел неистовый поток, разрушая его на сотню искр. Красиво! Прошептал он, и в его руке вспыхнул черный огонь. Словно щупальца он вырвался из меча с легкостью, разрывая мой защитный кокон, потом устремился ко мне, готовый охватить пламенем. Я отшатнулся, отводя удар». Я чувствовал, как черный огонь проникает в мою магическую защиту, пытаясь погасить силу. Я отчаянно пытался сопротивляться, но противник был слишком силен. Настала очередь контратаковать противника. И вновь это почти ленивое, скупое движение рук. Столб огня взметнулся над противником, закрутился в вихрь и упал на меня. Я в последний миг успел создать защитный блок, который раскололся на куски, едва конструкт противника обрушился на меня. Но щит успел принять на себя часть удара и позволил мне отскочить в сторону, уходя от остатков огня. Человек в черном продолжал атаковать. Он решил показать свои умения в фехтовании. Каждый Его удар был точным и уверенным. Он двигал руками со скоростью ветра, и я едва успевал отбиваться. «Ты слишком слаб, Шпагин». Произнес Гниван. «Я уже чувствовал, что мои силы на исходе. Надо быть честным с самим собой. Я едва ли смогу победить в этом поединке. И мне поможет только удача». Но я был готов бороться до конца. Собрав остатки сил, я бросил в противника последний мощный удар, сочетая огонь и лед в одном потоке. Однако человек в черном отразил и эту атаку. Он поднял свой меч, и черный огонь окутал все его тело. «Прощайся с жизнью, Шпагин» прошептал он, и бросился на меня. Пробить черный огонь оказалось просто невозможно. Он служил подобием защиты, и меч едва только прикасался к нему, как пружинил в сторону. Вспоминая слова мага Рамика, я прибег к последнему резерву, что у меня оставался, внутренним силам. Окуная в них очередной конструкт, я швырнул его в противника и запустил руку в карман, приготовившись применить еще один сюрприз. Пучки света рванули к противнику, атакуя его со всех сторон. Это едва ли смогло бы его остановить, но сильно отвлекло. Гниван принялся отбиваться от пучков света, как от назойливых мух, а я достал из кармана браслет и призвал к себе всех химер, которые были в наличии в поместье. Раздался дикий рев. Зверье, едва услышав зов, рвануло на подмогу. «Думаешь, напугать меня ими?» прорычал Гниван. «Этих тварей я повидал на своем веку предостаточно». Его пальцы вывели необычные руны, похожие на когти хищников, и земля под ногами начала дрожать. А потом по ней поползли трещины. Вновь раздался вой химер, но уже не такой решительный, больше удивленный. Гниван сыграл грамотно, создав обманку. Тряскав в подземельях, где обитали химеры, значило только одно — обвал и большие неприятности. Вот и сейчас, почувствовав дрожь земли, твари испугались. Но я вновь стиснул в руках браслет, ускоряя зверье. Монстры показались с южной стороны стены и рванули прямо на Гневана. «Шпагин, мы идем на подмогу!» — раздался знакомый голос. «Босх мчался ко мне на выручку на всех парах, а вместе с ним его отряд». Так-то лучше. Но Гниван продолжал ухмыляться. Подмога, идущая ко мне, его нисколько не смутила. Нужно усилить атаку, соединить сразу три выпада в один. С одной стороны стая химер, с другой клехи, по центру я. Посмотрим, что ты на это скажешь. «Химеры и Клехи выровнялись. Я скорректировал рывок монстров, выждал ровно треть секунды, а потом, окутанный магическим сиянием, бросился в общую атаку. Наши движения были быстры и точны» слившись в один мощный поток. Но Гневан не был застигнут врасплох, и даже такое большое количество противников его не заставило смутиться. Взмах левой рукой отбросил химер, словно слепых щенят. Взмахом правой отбил сразу всех клехов, и те полетели в разные стороны. А потом, соединив ладони, словно собираясь помолиться, он выкрикнул какое-то странное заклятие, похожее на воронье карканье. И в ту же секунду вспышка яркого света озарила поместье. Я почувствовал, как воздух вокруг мгновенно накаляется, словно мы оказались в печи. Волна черного огня заполнила пространство, не давая сделать даже вдоха. Я попытался создать защитный конструкт, но магия в этом плотном потоке не смогла соединиться во что-то внятное. Меня швырнуло в сторону. Я полетел, словно тряпичная кукла, врезался во что-то тяжелое каменная. Боль разлилась волнами, заставляя разум погрузиться в туман. Я застонал, пытался встать, но не смог. Все плыло перед глазами. «Ты не понимаешь, Пагин», — прошипел человек в черном совсем близко. Его голос звучал не как грозный рык, а как холодный шепот. Ты лишь игрушка в руках силы, а я ее хозяин. Еще один поток магии, черный, колючий. Я почувствовал, как меня начала поднимать невидимая сила. Сейчас ты увидишь мой триумф и свое поражение, произнес Гниван. Я с трудом открыл глаза и с удивлением обнаружил, что... Вишу над землей метрах в тридцати. С этого расстояния я видел все поместье и развернувшееся поле битвы. Видел я и человека в черном, который торжественно и не спеша шел к дому. Нет, там Дарья, там Агнетта, там Лисенок, Славия и все остальные. Нельзя ему позволить добраться до них. Но ничего поделать я не мог. Невидимая сила удерживала меня крепче стальных канатов. Смотри! прокричал Гниван, вскидывая руки вверх. И из воздуха вдруг появились фантомы каких-то неведомых чудовищ. Они были гигантскими, созданными из камня и тьмы. Их фигуры не имели четких форм, словно высеченные ветром из мраморных глыб. Каменные лица, увенчанные громадными рогами, были лишены глаз, но в пустых глазницах горел холодный нечеловеческий огонь. Монстры двигались медленно, неумолимо. Каждый их шаг тряс землю и разносил грохот по окрестностям. Гниван управлял ими, словно дирижер оркестром. Взмах, и они идут вперед. Еще взмах, и каменные чудовища протянули руки и ухватились за стену поместья. Она Затрещала, как дрова в огне, и под натиском чудовищ начала рушиться. Кирпичные обломки летели в воздух, создавая облако пыли, которое застилало все вокруг. «Нет!» — только и смог вымолвить я, не веря собственным глазам. Третий взмах. И монстры продолжили экзекуцию. С каждым моментом поместье все больше и больше обваливалось. Чудовища, рожденные из камня и мрака, продолжали свою разрушительную работу, уничтожая все, что стояло на их пути. И в этом разрушении они ощущали настоящее свое удовольствие. «Смотри!» — повторил Гниван и создал еще конструкт. В тот же миг из трещин земли вырвались черные щупальца. Они принялись обвивать остатки здания, то, что не смогли уничтожить каменные гиганты. Вновь захрустела кладка. Трещины, словно змеи, пробежали по фундаменту, и из них с грохотом стали еще вылезать щупальца. Толстые, словно стволы старых дубов и покрытые грубой серой кожей, изрезанные глубокими бороздами, они принялись уничтожать дом. Щупальца двигались медленно, но с упорством и неумолимой силой. Они схватили стены поместья, словно огромные змеи, обвили их и стали тянуть в разные стороны. Кирпичи сыпались с треском, деревянные балки ломались под неимоверной силой, а огромные окна разлетелись в дребезги. Из каждой трещины, рассекающей землю, вырастало все больше и больше щупалец. Они расползались по поместью, словно огромные пауки, запутывая его в свою липкую сеть. В воздухе стоял удушающий запах влажной земли и гнилого дерева. Поместье поддавалось натиску щупалец, словно хрупкая игрушка в руках гиганта. Каменный фундамент, когда-то символ незыблемой твердыни, теперь был покрыт трещинами, сквозь которые пробивалась темная, непроглядная тьма. «Смотри!» — разлетелся его триумфальный крик, и Гневан разразился смехом. Я почувствовал, как невидимая сила, удерживающая меня, начала спускать меня вниз. Я не мог глядеть на то, что произошло, но человек в черном намеренно подтащил меня ближе к разрушенному строению. «Ты проиграл!» прошептал Гниван и направился ко мне. В руке у него по-прежнему был меч. «Ты проиграл!»